Глава 9. Впервые за две недели пассажиры Волгалы смогли собраться вместе. Вернулись с фронтов берестины шульгин После завершения Одесской операции пришел в Севастополь на миноносце жаркий Воронцов. Позволил Врангелю отдохнуть от своего постоянного присутствия Новиков. В банкетном зале на шлюпочной палубе накрыли праздничный стол. Задувающий сквозь отдраенные с обоих бортов иллюминаторы Бриз, шевелил кремовые шторы. Женщины надели подходящие к случаю наряды. Что там ни говори, а война есть война, с нее не всегда возвращаются даже генералы. У всех четырех героев посверкивали темным полированным металлом кресты первой степени, вновь учрежденного ордена святителя Николая Чудотворца, на широкой бело-сине-красной шейной ленте. Этой редкостной награды они были удостоены, за выдающийся вклад в разгром врага. Поверх лаврового венка, окружающего образ святого, выгравирован славянской вязью девиз ордена «Верой спасется Россия». Шульгин поймал иронический взгляд Левашова и ответил на него неожиданно серьезно, что расходилось с его обычной манерой. А зря, кстати, смеешься. Ты, помнится, какую-то кубинскую железяку получил за перевозки их солдатиков в Анголу, и ничего. — Носил. — Так мы хоть свою землю помогли защищать, а не на чужой войну раскручивали. Тебе, кстати, такой же крестик полагается. Только Андрей решил погодить, не давать Врангелю наградной лист на подпись, чтобы скандала не вышло. Он подпишет, а ты откажешься получать из рук палача трудового народа? Неловко выйдет. — Правильно решили, — кивнул Олег, зачем-то разглаживая салфетку лезвием столового ножа. «Видишь — Видишь? — обратился Сашка к Новикову. — А я что говорил? И снова повернулся к Левашову. — Зря, между прочим. Выдающиеся успехи в снабжении армии ты проявил, а кресты наши по номерам из первой десятки. После победы обязательно за них потомственное дворянство дадут, а то и чего побольше. Жалеть будешь. — Хватит тебе трепаться, — остановил его Андрей. Углубляющаяся трещина между ними причиняла ему душевную боль. С первого класса школы дружат, и вот после всего... — Ты, Олег, учти, — решил он свернуть дискуссию. — Условий мы не нарушили. Никто ни разу лично не выстрелил. А людей, с той и с другой стороны, не меньше десятка тысяч спасли. Уже на сегодняшний день. Вспомни, какая мясорубка при штурме Перекопа была. А потом при эвакуации... а еще потом сколько расстрелов. Теперь же, возможно, все совсем иначе будет. И как бы оно ни повернулось, даже вооруженное принуждение к миру все равно гуманнее самой справедливой гражданской войны. Я не настаиваю, но сам прикинь, в каком случае жертв больше и кто из нас в историческом плане более виноват. «Да ладно вам», — примирительно проронил Левашов. «Что вы никак не успокоитесь? Я же ничего не говорю». Давайте лучше поднимем бокалы за счастливое возвращение. Не стоят эти проблемы того, чтобы друзьям из-за них собачиться». «Точно. Мы больше в этот мир вовеки не придем. Вовек не встретимся с друзьями за столом. Лови же каждое летящее мгновение. Его не подстеречь никогда потом». «Слава тебе, Господи, наконец-то!» С самого начала разговора настороженно переводящая взгляд с Левашова на Новикова Лариса облегченно вздохнула. — Все вроде умные мужики, а хер знает чем занимаетесь. Действительно, лучше уж напитесь как следует. И чтобы больше никаких разговоров о политике, наслушались.